Четвёртое. Его последние картины ещё свежи в памяти у всех, кому удалось их видеть. А удалось немногим, так как они были допускаемы на публичные выставки только на самое короткое время или совсем убирались с выставок. Такому полному запрещению подверглась его картина, изображавшая торжественное шествие синедриона, осудившего Христа на смертную казнь. Повинен смерти. Не забуду, как В. Д. Поленов, приехав из Москвы, рассказывал, что он не мог спать от восторга, какой возбудил в нём ге рассказом об этой своей картине Повинен смерти. Очень сожалею, что мне не удалось слышать от автора его рассказ. Я увидел раньше картину, и она меня настолько разочаровала, что у меня уже не было охоты слушать комментарии к ней. Художественная идея картины меня восхитила как замысел, как план, но она сильно необыкновенна. Тут и уз номер возрения современного художника, глядящего собственным взглядом, отрешившегося от затхлых традиций, общих мест за урядности. Первый план картины, залитый массою светильников, торжественно шествует синедрон из залы суда, где он подписал смертный приговор. Этим маститым благовоспитанным фарисеям пречисствуют юноши с кодилами. На втором плане у стены стоит осуждённый Некоторые изревностных в своём благочестии судии, проходя, не могут не заушить преступника. Таковы были нравы и таково было озлобление благочестивых фарисеев. Огненный тон картины живой и горячий. Сочинение, как замысел художественное оригинальное, портит всю успешность, небрежность в исполнении уродливость сбивчивых форм. Это большой эскиз, недоделанный набросок, кое-как намалёванный. Последняя его картина «Распятие» я не видал. Мне прислали только фотографию с нее в Италию в Ассизи, где рассматривая фрески Джакотто и Чамабуя, я много раз вспоминал невольно Ге и его восторг от этих художников. Чамабуя, как просыпающийся к жизни ребенок в искусстве, обретает собственный стиль. Стиль этот ни в сюжетах, ни в сочинениях, он выражается еще только в собственной черте и в собственном его вкусе к краскам еще очень бледной примитивной палитры. Джотто более легок, прост и наивен. Не задумываясь, не мудрствуя, он расписал фресками всю середину верхнего храма Святого Франциска, которая производит веселое впечатление детского лобочного искусства. Никогда при взгляде на эти архаичные попытки мне не пришло бы в голову ставить их хоть с какой-нибудь стороны идеалом в искусстве. Но вкусы к искусствам до такой степени индивидуальные, что ни под какие законы вероятно их подвести нельзя. И они их давно уже не спорят. Роспись Геме меня поразила. После неясных младенческих представлений полусонного воображения, которое с великим напряжением иногда приходилось угадывать, Воздвеши фреска в Чемабуе Джотто передо мной вдруг открыл страшную трагедию современный художник, без условной маскировки, с поразительной резкостью и правдой. Особенно сильное впечатление производит голова Христа на кресте. Великое страдание запечатлелось на претерпевшем до конца лице божественного страдальца и на всём его слабом теле, носившим в себе такой великий дух. Тёмный воздух заносится вихрем поднимающегося песка. Больше ничего на фоне. К сожалению, разбойник совсем карикатурен. На эту картину, как видно, Ге положил много труда, чтобы кое-как наверстать забытое умение писать и рисовать человеческое тело. Она исполнена сносно. Вообще, в последнее время он стал серьёзно относиться к искусству. Это выразилось в его последних портретах, особенно в портрете Костычева, который уже можно считать вполне художественной вещью. Меня очень удивило, что Распятие Гея для выставки не разрешили. Я никак не мог разгадать причину запрещения её. Безобразиен разбойник, но такие ли безобразия воспроизводило старого германское искусство? Европейские музеи полны произведениям этой эпохи, особенно в Брюсселе. И их совсем не снимают. Иконы, бывшие в церквях, повешены теперь в музеях. Они сохраняются там как образцы искусства известной эпохи. Разумеется, не за неудовлетворительное искусство сняли распятия с выставки. Искусство у нас на последнем плане, даже у большинства наших художников. В специальном деле искусство как искусство играет второстепенную роль. Очень великое искусство считается даже ненужной излишней роскошью. Это всё у нас презренное искусство для искусства. У нас художник не смеет слишком отдаваться искусству и изучать его само по себе, как красоту, как совершенство форм, как технические приёмы для достижения большего совершенства в исполнении. Это Шопенгауэр там допускает для художника к главный принцип важность и значение в достижении выражения формы как таковой. Совершенствование собственного взгляда на внешний мир для изучения его, даже целыми школами, для более высокого воспроизведения. Это чисто познаваемое, говорит он, сторона мира, и повторение его в каком-либо искусстве элемент художественный. Его приковывает созерцание зрелища объективизации воли. И далее это чистое, истинное и глубокое познание существа мира является ему целью в самом себе. У нас же царят ещё утилитаризм и литература в живописи. Обязательными признаются только литературные традиции. Ещё и теперь многие, даже художники, защищают тенденцию в искусстве, принимая её как завет литературы. Так, например, наш известный пейзажист А.А. Киселёв пишет в Артисте 1893 год, номер 29, страница 51: Пусть новейшая художественная критика упрекает наших художников в идеях сороковых и шестьдесятых годов, называет эти идеи тенденциями. Мы не имеем причины стыдиться этих тенденций, завишенных нам такими писателями, которым как гениальным художникам поклоняется вся Европа: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Толстой. Тенденции эти не идут в разрез с идеалами нашего искусства. Напротив, они одухотворяют и возвышают его. чистей от всяких корыстных и эгоистических побуждений, они-то и есть идеалы этого искусства, без которых оно не могло бы и существовать. И это пишет наш прекрасный пейзажист, который навсегда самым родом своего искусства удалён от всяких тенденций. Ещё более ясно и откровенно высказался покойный М. П. Мусоргский в письме В. В. Стасову: "Могучий талант оригинальный в музыке и в слове, могуч и оригинален". Не музыки нам нужно, ни слов, ни палитры и ни риса. Нет, чёрт бы вас побрал, Лугунов притворщиков эти утие кванти. Мысли живые подайте, живую беседу с людьми ведите. Какой бы сюжет вы ни выбрали для беседы с ними. В другом письме художественное изображение одной красоты в материальном её значении грубое ребячество, детский возраст искусства. У нас еще не мыслимы такие художники, как мыс Сонье, Фортуни, художники жизни и формы самих по себе, работавшие всю жизнь в чистейшей сфере искусства для искусства. Мыс Сонье в своих миниатюрах с самыми не затейливыми сюжетами, строгостью рисунка и глубоким знанием форм достигает значения великого художника. Фортуни поразил всех современных художников Европы недосягаемым изяществом в чувстве форм, колорите и силе света. Валлон считается в Париже царём живописцев, хотя всю жизнь пишет только о натюрморте. Но это праздная забава, он забавляется, сказал увидев работы Фортуни один наш русский художник. Он прав, но разве не праздная забава вся опера Глинки Руслан? Один очень знаменитый писатель сказал про Пушкина: "Совесть он". Может быть, с точки зрения морали искусство для искусства не только бесполезно, а даже вредно. Но равно действующий всей жизни идёт своим путём и ценит дороже всего эти бесполезные совершенства. Все замечательные музеи Европы в самых лучших образцах представляют только эти безыдейные драгоценные камни, и хранят их как перлы, бриллианты и прочие драгоценные камни, вставленные в золотые, тончайшей работы сосуды, короны, зброи, вазы и прочие ненужные редкости. Примечание: Венера Милосская статуя победы. Что представляет нам, кроме чисто пластической красоты? Торс Тезея с фронтона Парфенонского храма, две задрапированные женские фигуры оттуже голова лошади, бронзовый Селен из Помпеи в Неаполитанском музее взмахнувшей змеёй, Венера капиталистская, неоконченный согнувшийся мальчик Микеланджело в нашем Эрмитаже. Всё это только пластические создания. Картины Морилья, поля Веронеза, Тициана, картины и портреты Этюды и гравюры Рембранта, Веласкеса, Фортуни все имеют значение только как искусство для искусства и представляют высочайшие образцы живописи. Конец примечания. Однажды, в под впечатлением одной из наших содержательных и интересных выставок, я случайно натолкнулся на сформированный обломок из фронтона Парфенонского храма. Обломок представлял только уцелевшую часть плеча. Меня так и обдало это плечо великим искусством в великой эпохе Эллинов. Это была такая высота в достижении полноты форм, изящества, чувства меры в выполнении. Я забыл все. Все мне показалось мелко и ничтожно перед этим плечом. Конечно, выше всего великие гениальные создания искусства, заключающие в себе глубочайшие идеи вместе с великим совершенством формы и техники. там вложены мысли самого создателя, невыразимые, непостижимые. Те мысли выше даже их гениальных авторов. Они как высшее откровение внесены ими туда невольно, непосредственно по вдохновению свыше, осияющему только гениев в редкие минуты просветления. Но художник, пластик в простоте сердца, имеет полное право воспевать и увековечивать художественность форм и жизни природы и своей фантазии. Не мудрость его лукава, если Господь не одарил его гениальным разумом и мудростью философа. Одна внешность природы и индивидуальности так невыразимо прекрасна, так глубока, разнообразна, что может служить ней исчерпаемая сокровищница даже для самых огромных сил человека на всю его жизнь.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 Он иллюстрирует популярные идеи, а рассудочные люди стараются возвеличить его за благие намерения. Он здесь служит идее общего блага. Мне кажется, он опошляет даже само это благо за урядным отношением к нему. И небольшие силы художников плодотворны и симпатичны, когда они с любовью работают над специальными и посильными задачами. Бесконечно разнообразная отделы и темы искусства, неистощим художественный интерес явления и форм природы и фантазии человеческой. Важно только не насиловать себя в угоду не рациональным требованиям представителей других областей. Надо крепко отстаивать свободу своей индивидуальности и целености своей сферы. Пусть справедливости, художник обязан изучать искусство для искусства и более всего интересоваться им с этой стороны. И несправедливо упрекать скромного художника за то, что он пишет всю жизнь только итюды с натуры, если его итюды художественные, или тяготив обязательствам творчества, фантазии, если у него к этому не дара. Недобросовестно выбивать его из его колею, сбивая на чужую ему дорогу. Художники большей частью люди впечатлительные, робкие, при том и специальное занятие искусством так поглощает их энергию и время, что они уже бывают бессильны бороться с господствующими требованиями общества. Самый большой вред наших доктрин об искусстве происходит от того, что о нем пишут всегда литераторы, трактуя его с точки зрения литературы. Они с безсознательной авторитетностью говорят о мало знакомой области пластических искусств, хотя сами же они с опломбом заявляют, что в искусствах этих ничего не понимают и не считают это важным. Красивыми аналогиями пластики с литературой они сбивают с толку не только публику, любителей, меценатов, но и самих художников. А на самом деле в этих искусствах очень мало общего. Соприкасается словесное искусство с пластическими только в описаниях, но и здесь разница в выполнении огромна. То, что художник словом может выразить двумя словами в 2 секунды, живописец не отдалит иногда и в 2 месяца, а скульптору понадобится на это 2 года. Так сложна бывает форма предмета. Зато форму этого все обязательно в полнойте никогда не представит слово. Точно так же, как фабула рассказа, диалога, выводы и поучений никакие искусства, кроме словесного, не выразят никогда. Бывают и у литераторов увлечения пластикой. Французы, например, очень любят пластику, и их билитристы часто грешат живописью в солаве. Даже такой изящный и глубокий писатель, как Флобер, иногда вдаётся в такие подробности описаний едва уловимых деталей, что положительно переходит уже в область живописи и до невозможности утомляет воображение читателя. Большинство читателей обыкновенно перелистывает, не читая перлы его описательных поэтизирований, тончайших нюансов и иллюзий природы. Читатели любят больше всего интересную фабулу и диалоги, И этим едва ли следует пренебрегать. Может быть, читатели и правы? Фабула и идеология суть неотъемлемая область слова. Да простят мне читатели это отступление и скачок в другую область. Это я в отмиску за постоянные набеги и почти поголовный угон в плен моих собратьев по художеству литераторами. Чтобы понимать плоды науки и наслаждаться ими, необходима специальная подготовка. Против этого никто не будет спорить. О музыке можно сказать почти то же. Кто не подмечал выражения искренней скуки от Бетховена у людей, не причастных к музыке, имеющих примитивные вкусы? Людей, не посвященных в живопись, случалось мне подводить к лучшим созданиям Рембранта, Веласкеса, Тицана. Широко раскрыв глаза, они чисто сердечно удивлялись и не верили, когда я говорил, что это самые замечательные произведения живописи. Только специалист или человек с очень развитым вкусом предпочтёт Венеру Милосскую победу прекрасно отделанным сухим римским статуям или сладким шедевром Кановы. Кто, кроме художника, может понять и оценить великую пластику гениальных обломков Парфенонского фронтона? С этим нельзя не примириться. Но наши менторы никогда с этим не согласятся. Они преклоняются только перед моралью. Ох, это преклонение кажется мне похожим на те поклоны, которые кладут благоразумные господа в церквах в назидание охладевающим к религии мужакам. Вообще наше движение к добродетели и добровольным лишениям выражается всё более в разговорах и запугивании ближнего жупилом материального благосостояния до роскоши. Сами мы продолжаем жить в свое удовольствие. Только не многие чудаки стараются подавлять в себе разнообразные человеческие способности. Скорням, разумеется, вырвать их редко кому удается. Пробиваются у многих эти способности в искалеченном виде, кривые, косые, слабые недоноски. Только героической натуры, благороднейшие души приносят на алтарь общего блага лучшие сокровища своего гения. Так и Гоголь и Лев Толстой закололи своею сака во славу морали. А жизнь всё идёт по-старому. Большинству людей нужна жизнь материальная, радости осязательные, искусства изящные, добродетели посильные, забавы весёлые. И велика душин милостью творец посылает им и забавы и забавников и науки и искусства ему известно что эти его создания ещё не могут жить одними чистыми идеями разума ещё очень немногие из живущих на земле постигают душевную жизнь и веруют в неё одним из таких немногих светлых был Иге откровенная чистая душа не задумываясь он пожертвовал лучшую самую дорогую ему способностью души своей талантом художника. Он чисто сердечно закабалил его во имя более важных задач современного общества. Еще в юных годах, когда художник свободно предавался искусству, еще в юных годах, когда художник свободно предавался искусству, он вызвал перед людьми тень Самуила, не выдуманную, но действительно самосветящуюся тень. Эту тень могли вызвать только аендорская волшебница да гениальный талант Ге, каким он несомненно и был. В тайной вечере он делает уже гигантский шаг в искусстве. Опять он открывает перед нами историческую живую сцену с такой иллюзией и правдой, какие не появлялись еще в художественном мире. Такие ли еще картины дал бы этот художник, если бы к его таланту были предъявлены рациональные требования? В нем лежали силы Микеланджело. Не скоро еще появится на земле такое редкое сочетание страсти, темперамента и беззаветной преданности человечеству. От него потребовали, чтобы он пожертвовал своим гением, и он, не задумываясь, поработил в себе великий дух художника во имя гражданского долга обществу и публицистики. У него ещё оставалось общественное положение, были средства во имя того же общественного блага работать на почве материальной культуры. С глубоким внутренним страданием, можно ли загасить чем-нибудь тлеющую в недрах лучшую часть души, он работал. Однако же энергический и в этой новой ему области работал, разумеется, бескорыстно. Это самое неверное, обычное занятие земледелием на небольшом участке могло бы с успехом ввестись в его имение приказчиком за 100 рублей в год. Он работал по убеждению. А искание и отрицание в нашем обществе всё шли к крещендо. Публицистика уступила место морали, утилитарность вечности. Быть нищим духом, быть нищим материально, быть рабом, требовало человека, леф Толстой во имя самосовершенствования, во имя общего блага жизни, где бросил всё и стал нищим, стал рабом добродетели. Но искусство и художники всё ещё близки были сердцу Николая Николаевича. В последней речи своей на первом съезде художников и любителей в Москве 30 апреля 1894 года Он сказал любителям меценатам, сочувствуя художникам: "Знайте, что все эти люди при всей скромности в столицу возвратят вам все ваши услуги. Они будут со временем тем, чем вы будете гордиться. Произведение искусства есть самое высшее произведение человеческого духа. Оно даёт жизнь, оно совершенствует человека". Но здесь, испугавшись опять увлечения искусством, он подвергается с ним к ногам морали. Только потому нам это искусство так и дорого, продолжает он вдруг, потому мы все и собрались здесь, что мы знаем, что ни картины, ни мрамор, ни холст, никакие внешние стороны искусства не имеют значения, а дорога нам лишь та разница между тем, чем мы должны быть, и тем, что мы есть, на которую указывает нам произведение искусства и которую выразить внушает художнику заповедь Христова: будьте совершенные, как совершенен Отец ваш небесный. Не знаю, согласились ли художники и любители нас есть ли с тем, что никакие внешние стороны искусства не имеют значения. Но не надо забывать, что отец наш небесный с великой любовью совершенствует и внешнюю сторону природы, не пренебрегая никаким ничтожеством создания. И чем выше созданной им индивидуальности по духу и сути, тем и формы их сложнее и совершенней. В экстазе своего увлечения добродетелью ревнивые моралисты закрывают глаза на эту сторону.